Глава двадцать седьмая. Некроманские приспособления. «Заявился ко мне недавно по одному важному делу, а потом вдруг решил задержаться на пару дней, не спросив моего согласия, — с нажимом добавила Феофания. — Я сплю в гостиной на диванчике для гостей, и все три ее кошки гадят прямо на меня, — зачем-то сообщил Алекс, в очередной раз откинув челку со лба». Тимофей замер с замерс открытым ртом, Фиорфания плюнула в сердцах, а Антон вдруг громко захохотал, перепугав кошек. Толкаясь и подскакивая, они умчались на перегонки в гостиную, а Алекс, хитро прищурившись, взглянул на ребят. "Ну а вы сами-то кто такие?" спросил Грановский. "Меня зовут Антон", немного успокоившись, представился Высеровский. "А эти Тимофей, мой напарник". «На бы с Феофанией поговорить наедине». «О, от этого можете ничего не скрывать», — сказала Феофания. Отпихнув Алекса от плиты, она принялась размешивать в большой кастрюле тесто для новой партии оладий. Во-первых, он потом все равно все выспросит, а во-вторых, он в этих делах неплохо разбирается, потому что сам оттуда она покосилась в сторону небольшого зеркала, висящего на стене кухни. «Чего?» — не понял Тимофей. резерцали пояснила женщина есть такое измерение где-то в прослойке между другими параллельными реальностями ого я слышала об этом месте от легостаева пробормотал антону оставившись на алекс так словно у того вдруг выросла вторая голова Тимофей тоже во все глаза смотрел на Грановского. Тот снова потянулся за оладьями на фиофанию, треснула его ложкой, которой размешивал тесту. Так вот, почему он был такой перепачканный, Алекс громко ойкнул, а женщина погрозила ему ложкой. "Да я испеку побольше, ты же им даже остыть не даёшь", прикрикнула она. Алекс плюхнулся на один из свободных стульев, расставленных вокруг широкого деревянного стола, и подпёр подбородок руками. Осмелевшие кошки снова появились в кухне и, требовательно мяукая, начали терять самые воскрещенные ноги. И это выходец из другой реальности. Да он ничем не отличался от того же Василевского, который уже гладил одну из кошек. «Я тоже о вас немного слышал», — нахмурил брови Тимофей. «Говорят, обитатели зерцалия никогда не появляются без причины. Если ты здесь, значит, грядут какие-то серьезные проблемы. Примета такая». Ну, не всегда, пожал плечами Алекс. Иногда мы просто приходим погулять, посмотреть, что тут новенького появилось, ознакомиться с различными изобретениями и техническим прогрессом. А есть на халяву добавила Феофания, размешивая тесто. Её ту тоже встряхнул чёлк Игнановский. Но в этот раз и правда что-то назревает. Мы пока не понимаем, что именно. Вот меня и прислали разузнать, как здесь дела. А почему вы решили, что назревает? заинтересовался Антон. К нам это имеет какое-то отношение? Надеюсь, что нет, ответила Алекс. Недавно кто-то из вашего мира вторгся в наш. Маги зафиксировали портал, который не открывался долгие годы. Через него прошли двое и тут же затерялись в нашем мире. Причины непонятны, но это точно кто-то, обладающий способностями к магии. Обычному человеку подобное не по силам. Старики вспомнили, что нечто похожее случалось и раньше, в стародавние времена, и никогда ни к чему хорошему не приводило. Поэтому меня сюда и прислали, а любезная Феофания приютила по старой дружбе. Нажно подумать, у меня был выбор, буркнула Сеофания, подливая растительное масло на сковороду. Он просто вывалился из зеркала в моей прихожей, перепугав всех кошек. Не выгонят же его на мороз? Обычно я останавливалась у друзей, но они ещё не вернулись с гастролей, пояснила Рекс. У них своя цирковая труппа. Вот и пришлось воспользоваться гостеприимством этой душки, чему она не нарадуется. Что-то по ней не сильно заметно, осторожно вставил в Осеревской. А то она на публике так себя ведёт, махнул рукой Грановской. На самом деле она та ещё веселушка. Когда мы остаёмся наедине, она хохмит не переставая, постоянно доводит меня до слёз. Сейчас я доведу тебя до слёз. Фифаня с верепю замахнулась горячей лопаткой на Алексе ухом. Не померла. Ладно, можешь больше не скрывать свои чувства. Я же знаю, что ты от меня без ума. Не будь у меня подружкой. Ух, мы бы с тобой по покур... пролетели. Антон снова захохотал, а разъярённая Фиофания пообещала Алексу окатить его кипящим маслом, тот заткнулся, но явно не надолго. "Ой, вы же голодные уже гораздо спокойнее обратилась Фиофания к Антону и Тимофею. Мойте руки и скорее садитесь за стол, пока этот проглод все ладушки не смолотил. Он ест их уже полтора часа, я не успеваю жарить. Слопал всё, что было в холодильнике и при этом постоянно называет меня никудышной поварихой". Антон взглянул на Алекса, радостно обнимающего всех трех кошек одновременно. Белая футболка обтягивала мускулистую грудь Грановского и его абсолютно плоский живот. «Что-то по нему незаметно, что он любитель поесть», — констатировал Василевский. «Да и сколько может сожрать такой тощий стручок?» «О-о-о!» — покачала головой Феофания. «Вы когда-нибудь видели по телевизору, как удав в Африке глотает быка?» А тут у нас нечто подобное. Да хватит мне льстить, заулыбавшись, сплеснул руками Алекс. Ты постоянно заставляешь меня красиничать. От аромата горячих оладушек в животе у Тимофея урчало не переставая. Они с Антоном быстро помыли руки и уселись на свободные стулья. Фафаня поставила перед ними большое блюдо, на котором возвышалась горка оладий и вазочки со сметаной и вишнёвым вареньем. "Налетайте", коротко приказала она, а сама занялась приготовлением следующей партии. "О, что ж, то оладьи удаются мне особенно хорошо. Семейный рецепт". Гефания ловко орудовала лопаткой, поддевая и переворачивая ладьи. Масло громко трещало на раскалённой сковороде. Звери в Высеревской принялись за еду. Алекс тоже не зевал, он успевал не только закидывать угощение себе в рот, но и подкармливать крутящихся под столом кошек. Макнув очередной оладью в варенье, он блаженно закрыл глаза. «Какая прелесть!» — пробубнил Грановский с набитым ртом. «Я хочу искупаться в этом варенье». «Могу положить его в большой салатник», — предложила Феофаня, не отрываясь от готовки. «Может, ты в нем, наконец, захлебнешься на радость всем окружающим? Думаю, твои близкие мне еще спасибо скажут». «Люби же ты возмущаться, прям как мой наставник Корнелиус», — заявил Алекс, разделавшись с очередной оладьей. «Чуть что не по нему...» как он тут же начинает вопить, кататься по полу и рвать на себе волосы. «Моя мама тоже так делала, энергично жуя», — сообщил Антон. «Каждый раз после родительского собрания в моей прежней школе». «Но ваши оладушки и правда божественны». «Это единственное, что она умеет хорошо готовить», — пожаловался Алекс. «У нас выдался незабываемый денек», — сказал Тимофей. «Это те оладьи лучше всего, что с нами сегодня произошло». «Только других ее блюд не пробуйте, а не то ночь у вас будет тоже незабываемой». «Тоже мне гурман нашелся!» — презрительно фыркнула Феофания, выкладывая со сковородки еще несколько оладий. «Ты же вкуснее хот-дога, в жизни ничего не ел!» «Правда?» — удивился Антон. «Покажите ему сосиску в тесте, он сделает для вас что угодно!» — заверила его женщина. «Кто ж виноват, что они такие вкусные?» — воскликнул Алекс. «А кто виноват, что у тебя мозги на векрень?» — спросила в ответ Феофания. «Кто ж виноват, что у тебя мозги на векрень?» «Кстати, ребята, а что вы от меня хотели?» «Он крат сказал, что ты сможешь проконсультировать нас по нашему делу», — вспомнил Василевский. «Да, он сегодня раз спрашивал меня о глазе Равеля. Это связано с ним?» — в том числе кивнул Тимофей. «А вы знаете, что это?» «Понятия не имеем, поэтому мы и здесь», — пояснил Василевский. «Глаз Равеля», — задумчиво повторила Феофания лопаткой, переворачивая ладушки на раскаленной сковороде. «Кстати, ребята, что вы от меня хотели?» Про этот медальон мне рассказывал ещё отец. Вещицы тёмные и очень опасные, поэтому на протяжении веков её часто разделяли на отдельные элементы, которые прятали в разных местах. Но всегда находился кто-то, кто соединял их в одно целое и использовал глаз равели по назначению. А уничтожить его никто не пробовал, спросил Антон Жаевич, разбить, утопить в океане, скинуть в пропасть в конце концов. С подобными артефактами так не поступают. А вдруг он тебе понадобится? И кто знает, когда это случится? усмехнулся Фафани. Глаз Равелли один в своём роде. Обычные владельи ré тёмные колдуны и чернокнижники, некроманты, но иногда даже светлые маги использовали его в своих целях. Такие вещи нельзя уничтожать. Но чем он отличается от других подобных артефактов? Недоменно спросил Тимофей. Монаги некроманты практикуют призыв душ умерших людей и даже вселяют их в другие мёртвые тела. Но это можно устроить лишь на небольшой промежуток времени, ведь тело вещь очень хрупкая, оно разрушается быстро, буквально в течение нескольких дней, и только глас равели способен заключить душу в тело навсегда. Тело становится по-настоящему живым, оно живёт дальше, но только с другим наполнением. Этим глаз Равеля отличается от других, куда более слабых некроманских артефактов. «Слышал о таком», — сказал Алекс. «У нас зерцали и такое тоже практикуют, но только души помещают в искусственные тела. Так они служат гораздо дольше». «Жуть какая!» — выдохнул Антон Василевский. Все это время он сидел, замерев саладьи в руке. «Но тут не увязочка выходит. В нашем деле призрак постоянно меняет свои телесные оболочки. Вот как?» — заинтригованно спросила Феофания. — А это уже интересно. Расскажите подробнее. Тимофей и Антон, дополняя друг друга, рассказали обо всем, что с ними случилось за последние несколько часов. Феофания молча их слушала, а горка горячих оладий на блюде перед парнями становилась все выше. — Да. Наконец, тесто закончилось, и Феофания, дожарив последнюю партию, выключила плиту. К этому времени Антон и Тимофей как раз закончили свой запутанный рассказ. — Занятно, — задумчиво пробормонтала Феофания. — Но вы правы, что-то здесь не то. Мне кажется, что ваше следствие изначально пошло в неверном направлении, ведь глаз Равеля здесь совершенно ни при чем. — Да. Как ни причём, удивил Санто. Ну это ещё почему? Я знаю, завопила Алекс, снова спугнув кошка. Может, скажу, можно, пока я отсюда не вылетел с отпечатком ноги на заднице. Фиафаня мне давно это обещает. Говори, усмехнувшись, позволила ему хозяйка дома. Не знаю, как у вас, но у нас это называется тёмный попутчик, сообщил Грановский. Некромант, призывающий дух недавно умершего человека. И тот поначалу возвращается в собственное мёртвое тело, заставляя его двигаться, но затем он начинает вселяться в тела живых людей и управляет ими по своему желанию. Он делает своих носителей гораздо сильнее и ловчее, иногда у них даже проявляются возможности к примитивной магии. Но зачем он меняет тела? не понял Антон, оставался бы в своём трупе. «Что я вам только что объяснял? И вы чем слушаете вообще молодежь, отчаянно жаждущая снова прилипнуть к своим телефонам?» — вскипела Феофания. «Со временем мертвое тело начинает разрушаться. Это происходит очень быстро, и духу приходится искать другого носителя. Конечно, они предпочитают живых, но это тоже возможно лишь на короткий период. У каждого тела есть своя душа, и она вовсе не рада такому попутчику. Вот и приходится духу постоянно менять оболочки, чтобы и полнит задание, которое он получил от того, кто заставил его вернуться с того света. — Все верно. В таких случаях темный попутчик сам по своей воле может менять тела носителей, перескакивая из одного в другое, — добавил Алекс. — Вот и получается, что глаз Равеля, о котором вы спрашивали здесь, ни при чем, — согласилась с ним женщина. «Черт — Черт! — потрясенно выдохнул Тимофей. — Значит, мы, правда, ошиблись. — Если только совсем немного, — тут же заявил Антон. Всё равно мы ищем некроманта, который вернул погибшего парня обратно, и попутно должны разобраться с происходящим. Я вот одного не понимаю: если Сергей Кривошлыков погиб, зачем ему понадобилась шкатулка? Она нужна не ему, а некроманту, который его призвал, догадался Тимофей. Возможно, это и правда какой-то колдун, практикующий егоду, не зря же в деле фигурируют ожившие мертвецы. Именно так, согласилась Феофания. Ну наконец-то я оказался хоть чем-то полезен, сказала Алекс хозяйке дома. А то ты только и делаешь, что ругаешь меня. Может, мне ещё пользу принести? Пойти и перевести старушку через дорогу? С твоей-то внимательностью к нашим светофорам, покосилась на него Феофания. Я сразу же схвот вместе с тобой. Так дай я могу приготовить тебе ужин. Наконец-то ты поешь нормальной еды. Тащите мне самую большую кастрюлю и огнетушитель. Ничего ты здесь готовить не будешь, торопливо проговорила женщина. Меня и так всё устраивает. Но я больше не могу есть твою стрепню, воскликнула Алекс. Кстати, ребята, борща хотите? обратилась Феофания к Тимофею и Антону. Я только недавно сварила. А противоядие ты к нему приготовила? спросил Грановский Феофании и рыщпока головой. Не могу дождаться момента, когда ты свалишь из моего дома, и тогда ты сможешь закатывать дикие вечеринки для своих коوشок. Понимающе кивнул Алекс. Какие у вас хорошие отношения, рассмеялся Антон, прямо убить друг друга готовы. Обычные люди сначала узнают меня получше, и только потом начинают оскорблять, пожаловался Маликс, покосившись в сторону Феофании. А она начала прямо с первого дня моего пребывания тут Это начал ты, когда оскорбил мою кулинарию. Было за что оскорблять? Даже те конфетки, которые ты для себя в тихушку припрятала, были так себе. Они лежали в ванной комнате. Это была вазочка с декоративным мылом, устало объяснила Тимафий Антонович Иофания. Мыло я есть не стал бы. Считаешь меня конченным дураком? хмыкнула Алекс. Именно не стал скрывать женщина. Зверев и Василевский засмеялись. Алекс лишь покачал головой и снова принялся гладить кошек, крутящихся у его стула. "Ну, в любом случае, спасибо вам обоим за информацию", сказал Тимофей. "Вы нам очень помогли. Случались у меня в жизни суматошные деньки", задумчиво пробормотал Антон. "Но чтоб такие, столько информации, что в голове не укладывается", согласился Зверев. "А ты укладывай поаккуратнее", посоветовал ему Алекс. "На же голова лопнет". Я стараюсь сильно не заморачиваться. У нас в команде Татьяна обычно лучше всех соображает, сказал Антон Тимофею. Ну, леденец хочешь? Я хочу, тут же подставил ладонь Алекс. Пришлось у Селевского поделиться. «А я хочу упорядочить все мысли в своей голове. Не то она и правда сейчас взорвется», — отказался от предложенного угощения Тимофей. «Выходит, мы недавно столкнулись с темным попутчиком, призванным кем-то. Значит, погибший Сергей Кривошлыков внезапно пришел в себя в морге нового Ингершама, затем каким-то образом сумел выбраться из здания и угнал машину, чтобы с некой целью поехать на ней в Санкт-Петербург». Вот вдруг случилась авария, тело пришло в негодность, эта сущность, дух, душа, не знаю, как правильно назвать, мгновенно нашла себе другого носителя. Этого самого Ваську Попова, который позже удрал от нас. В теле Попова попучик всё-таки добрался до Санкт-Петербурга и сразу явился к Петру Алексееву. Он требовал у него отдать украденное, и главное старинную чёрную шкатулку. «Между ними произошла стычка, а потом и мы нагрянули». «Темный попутчик быстренько перескочил в тело Алексеева и сбежал, куда он мог отправиться». «На его месте я бы двинула искать Олега, третьего члена банды», — ответила Феофания. «Ну, пока все сходится», — подтвердил домысл Тимофея Василевской. «Осталось только выяснить, для чего призвали темного попутчика». «И кто мог это и сделать?» — спросил Антон. «Помнишь, ходячий призрак упоминал о Вуду». «А я ставлю на тайного заказчика сиамских близнецов», — вдруг сказал Алекс, расправляясь с оставшимися в тарелке оладьями. «Точно!» — воскрикнул Антон, шлепнув себя по лбу. «И как мне сразу это в голову не пришло? Когда погиб Сергей Кривошлыков, Алексеев и его подельник Олег спрятались, затаились, заказчик свое не получил, и тогда призвал он из мертвых Кривошлыкова, чтобы тот разобрался со своими зарвавшимися сообщниками». Кто знает, может, он и сиамским близнецам пригрозил расправой, потому они переполошились. Их не собственная репутация беспокоит, они просто хотят себя обезопасить. Поэтому пообещали назвать нам имя заказчика, когда мы отыщем этих парней. Теперь все сходится. «Пока у меня тоже именно такая картина складывается», — подумав, подтвердил Тимофей. «Нам бы только узнать, что же лежало в той черной шкатулке, из-за чего весь этот сыр-бор». а потом прижмем к стенке Олега и заставим его во всем признаться». «Это при условии, что ваша скульпторша Лариса не причастна к этому ограблению», — добавила Феофания. «Вы ей доверяете?» «Но она ведь сама рассказала нам про Петра Алексеева», — возразил Василевский. «Видела бы ты, какую кислую рожу скорчил при этом Олег». «Точно!» — кивнул Зверев. «Сначала я подумал, что с его стороны это просто ревность. Но теперь я понимаю, что Олег был сильно удивлен и раздосадован ее откровенностью. Он и не предполагал, что она по простоте душевно и возьмет и сдаст его тайного подельника». «А еще пообщайтесь с пострадавшим», — предложила им Феофания, — «с этим ограбленным богачом. Узнайте, что он хранил в той шкатулке. Может, это и станет недостающим кусочком в головоломке». Именно это мы и собираемся сделать, сказал Антон. Что ж, спасибо за информацию и угощение, Фиофания. А тебе желаю удачи в твоих поисках, взглянул он на Алекса. Твоя подсказка и правда оказалась очень полезной. Ещё бы, довольно улыбнулся Алекс. Вам тоже успех. Если что, обращайтесь за помощью, если Фиофания тебя к тому времени не прикончит, заметил Тимофей, поднимаясь из-за стола. С ней останется, усмехнулся Алекс. Антон позвонил коллегам и уточнил у них адрес коллекционера, которого ограбила чёрная тройка. Оказалось, что это иностранец по имени Кади Бланшер, живущий за пределами Санкт-Петербурга в элитном новом посёлке с красивым названием Новый Вавилон. Бланшер был каким-то профессором и тесно сотрудничал с университетом Санкт-Петербурга, а также имел высокопоставленных друзей в индийском посольстве. Поэтому к расследованию ограбления было особо пристальное внимание со стороны руководства Департамента безопасности. Попрощавшись с Феофаней и ее необычным гостем, Тимофей с Антоном отправились к профессору Бланшеру.